Она замолчала и вдруг призналась. И правда, мама, он все видит и слышит по-другому. Вместе смотрим телек. Там, где я смеюсь, он сидит мрачно, вздыхает, ему противно, скучно. Там, где я плачу, хохочет, вот, мол, дает. Я уж пристраиваюсь к нему, пристраиваюсь и слева, и справа, но редко достигаю успеха. Школу свою разнес в клочья, учителя-придурки... Цепляются за старое, не понимают нифига. А литераторша вообще идиотка. Представляешь, не знает, кто такой Картасар. А кто это? Ты тоже не знаешь? И я не знала. Это писатель. Армянин или грузин? Почему-то осторожно спросила Бабаня. Да никакой он не грузин. Аргентинец из Южной Америки. У него там негр-музыкант тоже, как Костик, играет на саксофоне. Негр? Бери похлеще, наркоман! Господи! Час от часу не легче, вот тебе и колокола! Костик влюблён в этого картасара. Тот написал про саксофониста, открыл его душу. Как будто у саксофониста особая душа. Ну, правда, я на этот счет молчок, достала книгу, читаю, восхищаюсь. Тут мы с Веркой решили тряхнуть стариной. Испекли пироги с капустой и мясом. Пришел разведенный Петров с дружками. «Лиза, не забывай, у тебя взрослый сын». «Ну и что? Я в монашке не подавала заявления. Так слушай, чем ругаться. Принесли они колбаски, не знаю, где добыли, вина». Едим, пьем, травим анекдоты, весело, все в норме. Потом решили потанцевать. Верка придумала. Понимаю, она кадрит Петрова. Танцуем, хохочем. Вдруг дверь хлоп, пришел Костя. Я сразу сжалась. Я же не ожидала, что он так рано вернется. Думала, мы до него отгуляем. А они не в курсе, продолжают веселиться. А он после концерта всегда агрессивный, нервный, остановился... Молчит и смотрит с явным презрением. «Не здравствуйте, не добрый вечер. Мы, конечно, смешались, перестали танцевать». Он умеет взглянуть, как гвоздями прошьет. А Петров ему говорит, он у нас умник. «Ну что ты так на нас смотришь? Может, мы вульгарно танцуем?» А Костик отвечает. «Удивляюсь вашему оптимизму. На что вы еще надеетесь?»